Глава 19 «Боюсь, мое письмо покажется бредом, но я не сумасшедший», — читал капитан Льюис. «И не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто у меня не все в порядке с головой. Пишу это в главном читальном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки на 5-й авеню и 42-й улице в 5 часов пополудни. Передо мной на столе лежат военные статьи и биография герцога Мальборо Уинстона Черчилля». Мужчина, сидящий рядом, что-то выписывает из этики спинозы. Говорю об этом лишь для того, чтобы показать. Я знаю, что делаю, и с моим рассудком и наблюдательностью все в порядке». «За всю службу в армии не читал ничего подобного», — прокомментировал письмо капитан, обращаясь к секретарше из женской вспомогательной службы, которая сидела за соседним столиком. «Как оно к нам попало? Прислали из канцелярии начальника военной полиции», — ответила секретарша. «Они хотят, чтобы вы взглянули на этого заключенного и сказали, симулирует он сумасшествие или нет». «Я допишу это письмо», — читал капитан Льюис, «а потом на подземке доеду до станции Беттери, сяду на паром до губернаторского острова и сдамся». Капитан Льюис вздохнул, пожалев в этот момент, что его профессия — психиатр. Он не сомневался, что любая другая работа в армии не только проще, но и приносит больше удовлетворения. «Прежде всего...» Капитан отметил нервный неровный почерк, которым написано письмо. «Хочу заявить, что никто не помогал мне покинуть лагерь. Никто не знал, что я собираюсь это сделать. Не надо докучать вопросами и моей жене, потому что по прибытии в нью йорке я не пытался ни связаться, ни увидеться с ней. Я пытался сам найти ответ на мучивший меня вопрос и не хотел, чтобы на мое решение повлияли чьи-то доводы или чувства. В Нью-Йорке никто не укрывал меня. Никто не заговаривал со мной со дня моего приезда две недели назад. Я даже случайно не встретил ни одного знакомого. Целыми днями бродил по городу, а ночевал в разных отелях. У меня еще осталось 7 долларов. На них я мог бы прожить 3 или 4 дня. Но решение вызрело. Я понял, что мне надо делать, и больше не хочу тянуть время. Капитан Льюис взглянул на часы. Он договорился о встрече в городе и не хотел опаздывать. Капитан сунул письмо в карман Шинели, чтобы дочитать на пароме. «Если кто-нибудь спросит, где я, скажи, что ушел в госпиталь» попросил он секретаршу. «Слушаюсь, сэр», — без тени улыбки ответила девушка. Капитан взял свешалки фуражку и вышел. День выдался солнечным, но ветреным. По другую сторону гавани, укоренившись в зеленой воде, выселся Нью-Йорк, не подвластный ни штормом, ни ураганам. Всякий раз, глядя на огромный сверкающий мирный город, капитан Льюис испытывал ставший уже привычным укол совести. Во время войны солдату полагалось находиться совсем в другом месте. Но, направляясь к пристани, он не один раз отдал честь, отвечая на приветствие новобранцев. А потому, поднимаясь на верхнюю палубу парома, отведенную для офицеров и их семей, уже почувствовал себя настоящим военным. Капитан Льюис не бегал от опасности и часто страдал от чувства вины, которую и не думал отрицать. Он, безусловно, проявил бы храбрость и принес немалую пользу, если бы армия отправила его туда, где гремели взрывы и гибли люди. Но очень уж хорошо он устроился в Нью-Йорке жил в приличном отеле. Причем за счет военной скидки номер обходился ему очень дешево. Жена и дети остались в Канзас-Сити. Капитан Льюис спал с двумя молодыми женщинами, которые работали манекенщицами и что-то делали для Красного Креста. Красотой и опытом с ними не могла сравниться ни одна из его прежних женщин. Время от времени он просыпался в мрачном настроении и говорил себе, что надо прекратить тратить время попусту. Пора уже просить о переводе на фронт, или хотя бы принять какие-то меры для того, чтобы внести живую струю в работу на острове. Но побурчав дня два, почистив стол от лишних бумаг, пожаловавшись на жизнь полковнику Брюсу, капитан вновь обретал спокойствие, и все возвращалось на круги своя. Легкая жизнь, как известно, затягивает, словно трясина. «Я много думал о причинах своего поведения», читал Льюис в офицерской секции парома, покачивающегося у пристани на привезных канатах. И полагаю, что теперь могу честно и однозначно сказать, чем были обусловлены мои поступки. Главная и основная причина в том, что я еврей. Большинство солдат в моей роте — выходцы с юга. Многие из них не получили никакого образования. Их изначальная враждебность по отношению ко мне стала вроде бы исчезать, поскольку я ни в чем им не уступал, и за это они не могли не уважать меня. Но появление нового сержанта, назначенного к нам командиром взвода, раздуло те угольки злобы, что еще тлели в их сердцах. Однако, как я уже упоминал выше, я поступил бы точно так же, если бы и не был евреем. Хотя именно последнее взорвало ситуацию и сделала невозможным мое дальнейшее пребывание среди этих людей. Капитан Льюис вздохнул и оторвался от письма. Паром уже медленно плыл к Манхэттену. Город лежал перед ним. Чистенький, будничный, располагающий к себе. И не хотелось думать о парне, который бродил по этим улицам с тяжким грузом своих невзгод на плечах, готовясь к тому, чтобы пойти в читальный зал библиотеки и излить душу в письме, адресованном начальнику военной полиции. Одному богу известно, какие выводы сделали там, на основании этого документа. «Я твердо верю, что должен сражаться за свою страну», — следовало далее. «Я так не думал, покидая лагерь, но теперь осознал, что тогда допустил ошибку. Причина в том, что я не мог адекватно оценить общую ситуацию, слишком занятый собственными проблемами», и обуреваемый чувством горечи, которая охватило меня после того, что произошло в последний вечер моего пребывания в лагере. Враждебность роты по отношению ко мне вылилась в серию кулачных боёв. Десять самых здоровенных солдат роты предложили мне помериться с ними силой, и я чувствовал, что должен принять вызов. В девяти поединках они взяли верх, но я дрался честно и не просил о пощаде. А вот в последнем бою мне удалось одолеть своего соперника. Он несколько раз сшибал меня с ног, но в конце концов я уложил его на землю. Моя победа увенчала долгие недели борьбы. Солдаты роты, которые наблюдали за всеми боями, всегда оставляли меня одного, уходя вместе с победителем, шумно поздравляя его. После моей победы, когда я смотрел на них, надеясь, наверное, по глупости увидеть хоть искорку восхищения или вынужденного уважения ко мне за то, что я сделал, они все как один развернулись и ушли. Вот этого я перенести не мог. Получилось, что все мои страдания, все жертвы, на которые я пошел, чтобы вроде со мной считались, ни к чему не привели. Я напрасно старался. Именно тогда, глядя в спины людей, рядом с которыми мне предстояло сражаться и, возможно, умереть, я и решил дезертировать. Теперь я понимаю, что допустил серьезную ошибку. В этой стране и на этой войне человек не имеет права вести себя подобным образом. Я должен сражаться но думаю, что имею полное право просить о переводе в другую дивизию, где меня будут окружать люди, ставящие перед собой цель убить солдат противника, а не меня. С уважением, Ной Акерман, рядовой армии США. Паром пришвартовался к пристани. Капитан Льюис медленно поднялся, задумчиво сложил письмо и убрал в карман. Бедняга. Подумал он, опускаясь по трапу, и у него возникло желание отменить встречу, вернуться на остров и сразу же побеседовать с Ноем. Но тут же в голову пришла другая мысль. Раз уж приехал, чего не перекусить и встретиться с этим парнем позже? Задерживаться не буду, поем и сразу назад. Однако у молодой женщины, с которой он встречался за ланчем, вторая половина дня выдалась свободной. В ожидании, пока их пригласят за столик, капитан Льюис выпил три старомодных, а потом женщина выразила желание пойти с ним домой. В последние три встречи она была довольно холодна, и его отказ мог привести к полному разрыву. Кроме того, от выпитого у Льюиса немного шумело в голове, а он понимал, что на встречу с Ноем можно идти только совершенно трезвым. Парень не так в ваховом положении, и подвыпивший психиатр может лишить его последних надежд. Поэтому он пошел с женщиной домой, позвонил на службу и попросил лейтенанта Клаузера расписаться за него в регистрационной книге по окончании рабочего дня. Они отлично провели время, И к пяти часам капитан Льюис уже не понимал, как ему в голову могла закрасться мысль о том, что молодая женщина охладела к нему. И откуда только берутся такие глупые мысли? «Какая хорошенькая», — отметил Льюис, когда посетительница вошла в его кабинет. Однако он заметил, что за решительным взглядом ее темных глаз кроется тревога. Не укрылась от капитана и беременность женщины. А ее одежда ясно говорила о том, что с деньгами у нее не густо. Льюис вздохнул. Он-то ожидал, что все будет гораздо проще. «Я очень вам благодарна за то, что вы связались со мной», — сказала Хоуп. Все это время мне не разрешали свидания с Ноем. Ему не разрешали писать мне, не передавали мои письма». Голос ее был холодным, ровным, без намека на жалобу. «Это же армия, миссис Аккерман!» Льюису стало стыдно за людей в погонах. «Тут свои порядки, вы ведь понимаете?» «Вроде бы должна». «С Ноем все в порядке?» «Пожалуй, да», — уклончиво ответил Льюис. «Мне позволят увидеться с ним?» «Думаю, да. Об этом я и хотел с вами поговорить». Он хмуро глянул на секретаршу, которая с неприкрытым интересом следила за их разговором. «Будьте любезны, Капрал, оставьте нас одних». «Слушай, сэр». Секретарша с неохотой поднялась и вышла из кабинета. Льюис посмотрел ей вслед. Толстые ноги, чулки, как обычно, перекручены. «Но почему на службу поступают именно такие крокодилы?» — невольно подумал Льюис. И тут же нервно нахмурился, словно сидящая перед ним молодая женщина с открытым взглядом, могла каким-то образом прочитать его мысли. Она наверняка была бы ими шокирована и возмущена. «Полагаю, вы в курсе событий, хотя не виделись с мужем и не получали от него писем?» «Да», — кивнула Хоуп. «Его друг, рядовой Уайтекер, который служил с ним во Флориде, проезжал через Нью-Йорк и заглянул ко мне». «Печальная история. Очень печальная». Тут Льюис покраснял, потому что его сочувствие вызвало у женщины ироническую улыбку. «На текущий момент ситуация такова. Ваш муж попросил перевести его в другую часть. Если исходить из буквы закона, он может пойти под трибунал по обвинению в дезертирстве». «Но он же не дезертировал. Он явился с повинной». «Если исходить из положений военного кодекса, получается, что дезертировал, поскольку в тот момент, когда он покидал свой пост, «Возвращаться в армию он не собирался». «Я понимаю», — вздохнула Хоуп. «На любой случай жизни есть свой параграф, не так ли?» «Боюсь, что да». Льюису было не по себе. Молодая женщина пристально смотрела на него. «Лучше бы она плакала», — подумал капитан. «Однако», — бесстрастно продолжал он, «армия понимает, что на лицо смягчающие обстоятельства». «О, Господи!» Хоуп невесело рассмеялась. «Это же надо!» Смягчающие обстоятельства, учитывая которые. Льюис предпочел не заметить ее иронии. Армия не будет настаивать на судебном процессе и разрешит вашему мужу продолжить службу. Вот тут лицо Хоу посвятила теплая добрая улыбка. Какая же она хорошенькая, подумал Льюис. Куда красивее любой из двух манекенщиц. Значит, все довольны? Но и хочет вернуться на службу, армия готова. Не все так просто. Генерал, командующий базой, с которой дезертировал ваш муж, настаивает на том, чтобы он вернулся в прежнюю роту. Здешнее начальство предпочитает не вмешиваться в эту историю. Понятно. Улыбка Хоуп угасла. Ваш муж возвращаться отказывается. Говорит, что скорее пойдет под трибунал, чем вернется во Флориду. Если он вернется, его убьют. В голосе Хоуп слышалась обреченность. Они ведь этого добиваются, не так ли? «Ну что вы, что вы!» Льюис полагал, что должен защищать армию. Хотя бы потому, что сам носил форму. «Не так уж все и плохо!» «Не так уж?» С горечью переспросила Хоуп. «Тогда что, по-вашему, было бы плохо?» «Я очень сожалею, что все так вышло, миссис Акерман, Промямлил Льюис. «Я понимаю, какие чувства вы сейчас испытываете, но, пожалуйста, помните, что я пытаюсь помочь!» «Конечно!» Хоуп импульсивно коснулась его руки простите меня. Если ваш муж пойдет под трибунал, его наверняка приговорят к тюремному заключению. Льюис помолчал. Срок дадут большой. Очень большой. Он не сказал, что написал резкое письмо в генеральную военную инспекцию и положил его в стол, чтобы подработать утром. А когда перечитывал, то подумал, что может сильно подставиться. Армия выработала надежный способ борьбы с офицерами, которые очень уширьяно выполняли свои обязанности, да еще смели критиковать начальство. Этих офицеров быстренько переводили за 39 земель. В Ассам, на Новую Гвинею, в Исландию. Не стал Льюис говорить Хоупы о том, что письмо он переложил в карман. За день перечитал его 4 раза, в пять часов порвал на мелкие клочки, а вечером напился до чертиков. 20 лет. 25, пять, миссис Акерман. Он старался говорить как можно мягче. «Военно-полевой суд обычно дает по максимуму». «Я знаю, почему вы вызвали меня». Безжизненным голосом пробубнила Хоуп. «Вы хотите, чтобы я уговорила Ноя вернуться в прежнюю роту?» Льюис сглотнул слюну. «В принципе, да, миссис Акерман. Хоуп посмотрела в окно. Трое заключенных в синей рабочей одежде закидывали мусор в кузов грузовика. Позади стояли двое охранников с оружием. «На гражданке вы тоже работали психиатром, капитан?» — неожиданно спросила она. «Э... «Да, а что?» — вопрос застал Льюиса врасплох. Хоуп нервно засмеялась. «Сегодня вам за себя не стыдно?» «Пожалуйста». В голосе Льюиса послышались твердые нотки. «Не забывайте, что я на службе и в меру своих сил выполняю порученную мне работу». Хоуп с трудом поднялась. Ребенок уже нарушал координацию ее движений. Платье слишком тесное для нее. Обтягивало живот. И внезапно Льюис отчетливо представил себе, как Хоуп в отчаянии пытается переделать свои платья, не имея денег, чтобы купить новое, предназначенное для будущих матерей. «Хорошо, я с ним поговорю». «И правильно», — Льюис просиял. «В конце концов», — сказал он себе, — «это оптимальный выход. Да и парень не так уж пострадает». Льюис и сам почти в это уверовал, когда набирал номер управления начальника военной полиции, чтобы сообщить капитану Мейсону о достигнутом результате. Попросив телефонистку-коммутатора соединить его с капитаном и воспользовавшись паузой, Льюис спросил Хоуп. «Между прочим, ваш муж знает о ребенке? Посмотреть на женщину он не решался. «Нет», — ответила она. «Понятия не имеет». «Вы могли бы э, использовать это как довод». Льюис вслушивался в жужжание в телефонной трубке. На случай, если ваш муж не захочет изменить свое решение. Ради ребенка. Отец в тюрьме, опозоренный. Здорово, однако, быть психиатром. Человек становится таким практичным. Льюис почувствовал, как у него застыло лицо. Эта дамочка ему уже надоела. Я не имел в виду ничего такого, что... Пожалуйста, капитан. Оборвала его Хоуп. Будьте любезны, если вам не нетрудно не раскрывать свой глупый рот. Боже мой, подумал Льюис. Она права. Армия из любого сделает идиота. В штатском я бы такой дури себе не позволил. Капитан Мейсон, раздалось в трубке. Привет, Мейсон, поздоровался Льюис. У меня в кабинете миссис Акерман. Ты сможешь распорядиться, чтобы рядового Акермана немедленно привели в комнату для свиданий. У вас пять минут, предупредил конвоир. Он стоял у двери пустой комнатушки с забранным решеткой окном и двумя деревянными стульями посередине. Хоуп с невероятным трудом сдерживала слёзы, дав себе за рог не плакать. но и выглядел таким маленьким. Многое в нем изменилось, и только к худшему. Расплющенный нос, изуродованное ухо, рассеченная бровь. Но все это как-то отступало на второй план, потому что более всего ее поразило другое. Каким же он стал маленьким. Синюю форму ему выдали на два или три размера больше, так что ной буквально тонул в ней. Как же они его замордовали? Все, все выражало в нем покорность и робость. За исключением глаз. Как осторожно вошел он в комнату для свиданий. Какая неуверенная улыбка появилась на его губах, когда он увидел ее. Как смущенно, торопливо поцеловал ее на глазах у конвоира. Как тихонько поздоровался привет. Не хотелось думать о той долгой жестокой обработке, которая заставила ее мужа покориться. Только глаза горели все так же яростно. Они опустились на жесткие стулья, колени в колени, словно две старушки, решившие попить чайку в пять часов дня. Наконец-то. Нежно улыбнулся ей Ной. Наконец-то. На месте выбитых зубов зияли черные провалы, придавая изуродованному лицу какое-то придурковатое и одновременно хитрое выражение. Но Уайтекр рассказал ей про выбитые зубы, так что Хоуп и бровью не повела. «Знаешь, о чем я сейчас все время думаю?» «О чем? спросила Хоуп. «О чем ты думаешь?» «У меня не выходят из головы твои слова». «Какие? Видишь, не так уж и жарко. Даже совсем не жарко». Он улыбнулся, и ей вновь пришлось бороться со слезами. «Я помню, как и когда ты их произнесла». Ну, ты даешь. Тоже попыталась улыбнуться Хоуп. Нашел, что помнить. Они молча смотрели друг на друга, словно исчерпали все темы для разговора. Твои дяди и тетя по-прежнему живут в Бруклине. И сад. Да. Конвоир подался к двери, начал чесать спину о дверной косяк. Грубая материя шуршала скользя по дереву. Послушай, я разговаривала с капитаном Льюисом. Ты знаешь, чего он от меня хочет? Да. — кивнул Ной. — Знаю. Я не собираюсь уговаривать тебя. Как ты решишь, так и будет. Тут Хоуп увидела, что округлившиеся глаза Ноя не отрываются от ее живота, обтянутого стареньким платьем. Я ничего ему не обещала. — Ничего. — Хоуп. — Ной смотрел на округлившийся живот своей жены. — Скажи мне, когда? — Хоуп вздохнула. — Хорошо. Через пять месяцев. Не знаю, почему я тебе ничего не написала. Большую часть времени мне придется провести в постели. С работы я ушла. Доктор говорит, что у меня может быть выкидыш, если я буду работать. Наверное, поэтому я тебе ничего и не сообщила. Хотела убедиться, что все у меня будет хорошо. Ной поднял на нее глаза. Ты рада? Не знаю. Хоуп очень хотелось, чтобы конвоир провалился сквозь землю. Ничего не знаю. Но ребенок не должен повлиять на твое решение. Ной вздохнул, наклонился и поцеловал жену в лоб. Это прекрасно. Потрясающе. Хоуп посмотрела на ВП, окинула взглядом пустую комнату, решетку на окне. Не самое удачное место для того, чтобы узнать столь важную новость. Конвоир все чесался у двери. Осталась одна минута, напомнил он о своем присутствии. Обо мне не беспокойся. Хоуп заторопилась, слова налезали друг на друга. Со мной все будет хорошо. Я поеду к родителям. Они позаботятся обо мне. Не надо тебе волноваться. Ной встал. Я не волнуюсь. Ребенок. Он по-мальчишески взмахнул рукой. И даже здесь, в этой страшной комнатушке, Хоуп не смогла сдержать смех. Такой дорогой, такой до боли знакомый жест. Что ж, ну что тут можно поделать? Ной подошел к окну, посмотрел на тюремный двор, потом повернулся к жене. Огонь в глазах потух, они стали пустыми, тусклыми. — Пожалуйста. — Пожалуйста, скажи капитану Льюису, что я поеду в любое место, куда они меня пошлют. — Ной. Хоуп встала. Решение Ноя вызвало в ней и протест, и облегчение. — Время истекло, — объявил ВП, открывая дверь. Ной шагнул к Хоуп. Они поцеловались. Она взяла его руку, подержала у своей щеки. — Вам пора, дама! — еще раз напомнил В.П. Переступив порог, Хоу обернулась, прежде чем конвоир успел закрыть дверь, но и смотрел ей вслед. Он попытался улыбнуться, но губы его не слушались. Дверь закрылась, и больше Хоуп его не видела.